Глава 18. Загородное шоссе. Ночь. Мэнгри рассматривал баллоны, в которые уже был закачан сжатый воздух. Трогал рукой вентиль, шланги и лямки. — Зачем ты это купил? — спросил он, примеряя маску с овальным слегка тонированным стеклом. — Увидишь, — коротко ответил Линча, напряженно всматриваясь в темное ветровое стекло где ровным счетом ничего не было видно. «Ты собираешься заняться подводным плаванием?» Линчо очень хотелось похвастать перед Менгри своей оригинальной идеей, но он был суеверным и боялся, что Менгри сглазит. Они сидели в машине уже полчаса, ожидая, когда подъедут торгаши с Вацурой. Линчо мысленно молил Бога, чтобы с ними ничего не случилось по дороге. Он специально назначил встречу на этой узкой лесной дороге, которая соединяла шоссе с какой-то заброшенной деревушкой. Здесь и днем было мало машин, а ночью их не было вовсе. Значит, сюда вряд ли заедут дорожные инспекторы. «Мне кажется, ты что-то от меня скрываешь», — сказал Мэнгри, чувствуя себя уязвленным. «А компаньоны не должны так поступать». Он уже понял, что Линча отказался от бредового плана перевести Вацуру в выпотрошенном дельфине. Этот план был стопроцентно провальным, и Менгри просто пускал слюни от удовольствия, представляя, с какой яростью Августина расправится с Линчо, а потом извиниться перед Менгри и скажет «Я был неправ. Надо было тебя назначить старшим». Теперь Линча придумал что-то новенькое и молчит, словно воды в рот набрал. — Компаньоны так не должны поступать, — повторил он. — Ты должен держать меня в курсе дела. — Завтра утром уезжаем в Адлер, — скупясь на информацию, процедил Линча. — На машине? — На поезде. На машине слишком опасно. — На дорогах полно патрульных. И как ты собираешься погрузить Вацуру на поезд? Это ведь не баран, так ведь? И даже не дельфин. если мне не изменяет память, этот парень умеет хорошо драться. Для этого у нас есть закись азота, ответила Линчо. Мы усыпим его и затащим как пьяного. В России пьяным никого не удивишь а через таможню и пограничный контроль ты тоже проведешь его как пьяного. Линча уже рот раскрыл, но все же успел прикусить язык и не проболтался. — Это уже моя забота, — ответил он, и вдруг подался вперед. Кажется, едут. Где-то впереди между стволов деревьев мелькнул луч света. Казалось, он пытается найти выход из лесной глуши. Прошла минута. Из-за поворота выкатились две горящие фары. Линчо дернул рычажок дальнего света, посылая встречной машине сигнал. Она ответила короткой, яркой вспышкой. — Приготовились, — произнес Линчу. очень волнуюсь. Ты должен проверить, надежно ли у него связаны руки, и сразу надеть повязку ему на глаза. — Успокойся, — произнес Мангри, Может, они приехали ни с чем. «Типа он тебе на язык!» Машина медленно приближалась. Линча завел мотор и тоже включил фары. Жигуль остановился. «Почему они медлят?» — спросил Линча. Нервничая, он бил ладонями по рулю. «Так посвети им еще раз. Я уже светил». «Вот, кажется, выходят. Давай тоже выходи». «Рано. Может, это в отцу раз гранатометом выходит». Дверца «Жигуля» распахнулась, и в свете фар, щурясь и прикрывая глаза, показался Ваха. Он помахал рукой и поднял над головой руку, сложив из пальцев букву «О». «Все в порядке», — юрзая прокомментировал Линча. «Но почему они тянут? Где В отсура Распахнулась вторая дверца, и на асфальт вышел Алхаз. О чем-то на коротке, переговорив с Вахой, Он наклонился к дверному проему и вытянул из машины высокого худощавого человека в лыжной шапочке, опущенной на лицо, со связанными липкой лентой руками. Не видя ничего, тот топтался на одном месте и сутулился, будто на его плечах лежал мешок с картошкой. Алхаз взял его под руку и повел вперед. Не дойдя до машины нескольких шагов, он остановился и сорвал с головы человека шапочку. Линчо включил дальний свет. Освещенный мощными фарами, человек морщился и испуганно крутил головой. «Ну?» — спросил Мэнгри. Линча молчал, пристально вглядываясь в лицо человека. «Ну?» — громче повторил Мэнгри. «Да, это он», — уверенно ответил Линчо и приглушил свет. «Держи деньги». Линча протянул Мэнгри пачку долларов. Тот незаметно сунул ее в правый карман, а из левого достал заранее подготовленную куклу из нарезанной газетной бумаги. «Будь осторожен!» — крикнул Линчо, когда Менгри вышел из машины. «И сразу надень на него шапочку!» Линчо очень волновался. Наступил один из самых ответственных моментов. Пленник хоть и выглядел растерянным и испуганным, но это было обманчивое впечатление. Линча прекрасно помнил силу его кулаков и отчаянную решительность, с какой он прорывался через посты охранников Кавгустина. Менгри приблизился к Алхазу и протянул ему стопку купюр. Алхаз даже не посмотрел на деньги, торопливо затолкал их в карман и, опустив локоть пленника, быстро пошел к Жигулю. Жигуль уже тронулся с места, и Алхаз запрыгнул в машину на ходу. Развернувшись, машина быстро помчалась вперед. Вскоре свет фар рассеялся за деревьями. Линча настолько запугал Менгри своими рассказами о Вацуре, что начальник охраны до боли сжал шершавую рукоятку револьвера. Он был готов к любой неожиданности, но пленник вел себя на удивление спокойно, что еще больше насторожило Менгри. Когда он дошел до машины, Нервы его были на пределе. «Помоги!» — крикнул он Линча. «Нам надо быстрее сматываться отсюда!» «Теперь уже можно не торопиться!» — возразил Линчо. Он даже предположить не мог, что Менгри расплатился с торговцами газетными бумажками. Они затолкали пленника на заднее сиденье. Менгри тотчас связал ему ноги ремнем и на всякий случай обвязал веревкой руки поверх липкой ленты. «Поехали!» — сказал Менгри кидая тревожные взгляды в окошко. Но Линчо не мог отказать себе в маленьком удовольствии. Он снял с головы пленника шапочку и включил освещение в салоне. «Узнаешь?» — спросил он с победоносной улыбкой, глядя в дурные глаза пленника. И, оттянув к низу губу, показал дырки вместо зубов. Тот икнул от страха и отрицательно покрутил головой. «Ничего», — заверил Линча хлопнув пленника по плечу, — узнаешь.